Глава двадцать шестая, в которой рассказывается о лимонишке, не знаяшем арифметике. Однажды утром лимонишка, который носил чепалину похлебку, поставил на землю миску, строго посмотрел на чепалина и пробурчал: «Твоему старику плохо, он очень болен». Чиполлино хотел узнать об отце побольше, но Лимонишко, уклонившись от разговора, сказал только, что старый Чиполлоны так слаб, что не может выйти из камеры. — Смотри, никому не проболтайся о том, что я тебе сказал, — добавил Лимонишко. — Я могу потерять место. А мне ведь семью кормить надо. Чиполлино обещал молчать. Да и без всякого обещания он не захотел бы подвести этого пожилого семейного человека, одетого в лимонную форму. Ясно было, что он служил тюремщиком только потому, что не мог найти лучшего ремесла, чтобы прокормить своих детей. В этот день полагалась прогулка. Заключенные вышли во двор и начали ходить по кругу. Лимонишка отбивал такт на барабане: раз, два, раз, два, раз, два. Повторял про себя Чапалина: мой почтальон пропал бесследно, словно в воду канул. Десять дней прошло с тех пор, как он ушел. и на возвращение нет никакой надежды. Он никому не передал моих писем, иначе Крот был бы уже здесь. Раз, два. Отец болен. Значит, и думать сейчас о бегстве нечего. Как унести больного из тюрьмы? Как лечить его? Ведь кто знает, сколько времени придется нам скрываться в лесу или на болоте, без крыши над головой, без врачей и лекарств. Эх, Чаполина! Перестань и думать о свободе и приготовься прожить в тюрьме многие годы, а может быть и всю жизнь, и остаться тут после смерти, — прибавил он мысленно, поглядев на тюремные кладбища, которые виднелось за окошечком в стене, окружавший тюремный двор. В этот день прогулка была еще более унылой, чем обычно. Заключенные в своих полосатых арестантских куртках и штанах брели по двору сгорбившись. Никто даже не пытался на этот раз обменяться несколькими словами с товарищем, как это бывало обычно. Все мечтали о свободе, но в этот день свобода казалась такой далекой, дальше, чем солнце, прячущееся за тучами в дождливый день. А тут еще будто нарочно начал накрапывать мелкий холодный дождь. и заключенные, зябко подергивая плечами, продолжали свою прогулку, которая по тюремным правилам полагалась в любую погоду. Вдруг Чиполлина услышал, или, может быть, ему только показалось, будто его кто-то зовет. «Чиполлина!» — повторил еще более внятно знакомый глухой голос. «Задержись немного на следующем кругу. Крот!» — подумал Чиполлина, и вся кровь бросилась ему в лицо от радости. Он пришел, он здесь. Но только как же быть с отцом запертым в камере? Чиполлино так спешил поскорее добраться до того места, откуда он услышал голос крота, что наступил на пятки шедшему впереди арестанту. Тот обернулся и проворчал. — Ты гляди, куда ноги ставишь. — Не сердись, — прошептал Чиполлино. — Передай по кругу, что через четверть часа мы все выйдем из тюрьмы. — Да ты с ума сошел, — изумился заключенный. Делай, что я тебе говорю. Передай, чтобы все были наготове. Мы убежим еще до конца прогулки. Заключенный решил, что если он передаст это, то большой беды не случится. Прежде чем люди успели обойти круг, их походка стала тверже и бодрее, спины выпрямились. Даже лимонишка, который бил в барабан, почувствовал это и решил похвалить арестантов. Вот и хорошо. Закричал он: "Так, так, грудь вперед, живот убрать, плечи назад, раз, два, раз, два". Это уже было похоже не на прогулку заключенных, а на военную маршировку. Когда Чиполино дошел до того места, откуда его окликнул Крот, он замедлил шаг и прислушался. Подземный ход готов. Донеслись до него слова из под земли: "Тебе нужно только прыгнуть на один шаг влево, и земля провалится у тебя под ногами. Мы оставили сверху только самый тонкий слой." Хорошо, но давай подождем до следующего круга, тихо ответил Чиполино. Крот сказал еще что-то, но Чиполино уже прошел мимо. Он снова наступил на пятки переднего арестанта и шепнул: "В следующий обход, когда я тебя толкну ногой, сделай шаг влево и подпрыгни, только посильнее и топни при этом". Заключенный хотел спросить еще что-то, но в этот миг барабанщик посмотрел в их сторону. Нужно было как-нибудь отвлечь его внимание. По всему кругу быстро пробежал приглушенный шепот, а потом один из заключенных громко вскрикнул: "Ай! Что там случилось?" Рякнул Лимонишка, обернувшись к нему. "Мне на мозоль наступили", жалобно ответил арестант. В то время как Лимонишка угрожающе смотрел в противоположную сторону, Чепалин приблизился к месту, где был ход в подземную галерею, выкопанную кротами. Он толкнул ногой товарища, шедшего впереди. Тот отскочил влево, подпрыгнул и сейчас же исчез. В земле осталось отверстие достаточно широкое, чтобы в него мог провалиться человек. Чаплино пустил по кругу распоряжение: с каждым обходом будет исчезать тот, кого оттолкну ногой. Так и пошло. В каждый обход кто-нибудь прыгал влево в дырку и пропадал бесследно. Чтобы Лимонишка не заметил этого, кто-нибудь на противоположной стороне круга поднимал крик. Ай, ай! Что там такое? – спрашивал Лимонишка грозно. Мне отдавили мозоль. Слышался один и тот же ответ. Сегодня вы только и делаете, что наступаете друг другу на ноги. Будьте повнимательнее. После пяти-шести кругов Лимонишка стал озабоченно посматривать на кольцо арестантов, ходивших вокруг него. Странно, думал он, я могу поклясться, что людей стало меньше. Но потом он решил, что это ему только показалось. Куда же они денутся? Ворота заперты, стены высокие. И все-таки, — бормотал он, — мне сдается, что их стало меньше. Желая убедиться, что он ошибся, Лимонюшка начал считать арестантов. Но так как они ходили по кругу, то он никак не мог запомнить, с кого же он начал, и некоторых сосчитал по два раза. Счет никак не сходился. Получалось, что заключенных не убавилось, а прибавилось. Как это может быть? Не могут же они делиться на части. Какая глупая штука арифметика! Вы, наверное, уже поняли, что Лимонишка не был силен в этой науке. Он снова начал счет, но число заключенных то уменьшалось, то увеличивалось. Наконец он решил бросить это дело, чтобы не запутаться окончательно. И тут, посмотрев на круг, он в ужасе протер глаза. Возможно ли это? Арестантов стало чуть ли не вдвое меньше. Он поднял глаза к небу, пытаясь разглядеть, не улетел ли кто-нибудь из них за облака. И как раз в это самое время еще один человек прыгнул в подземелье и мгновенно исчез. Теперь их осталось всего двадцать восемь. Среди них был и Чиполино, который не переставал думать о своем отце. Каждый раз, когда какой-нибудь арестант впереди него исчезал под землей, у мальчика сжималось сердце. Ах, если бы это был мой отец! Но старый Чеполоны был заперт в своей камере, нечего было и думать о его освобождении. В конце концов Чеполино решил, что он поможет бежать всем заключенным, а сам останется в тюрьме с отцом. Не нужна была ему свобода, если ею не мог воспользоваться вместе с ним и старый Чеполоны. Теперь оставалось всего пятнадцать заключенных. Десять, девять, восемь, семь. Ошеломленный Лимонишко машинально продолжал бить в барабан. «Какой черт шутит со мной?» — думал он тревожно. «С каждым обходом по одному человеку пропадает. Что же мне делать? До окончания прогулки осталось еще семь минут, правило есть правило. А что, если до конца прогулки они все исчезнут? Сколько их там осталось?» «Один, два, три, четыре, пять, шесть...» «Да что я говорю, их уже только пятеро!» Чаполино был очень огорчен, он попытался было окликнуть крота, но не получил ответа, а ему так хотелось объяснить своему доброму другу, почему сам он не может бежать. Как раз в эту минуту Лимонишко опомнился и решил положить конец этому колдовству, из-за которого у него так таинственно исчезли все арестанты. Он завопил. «Стой! Не с места!» Чиполлина и еще четверо заключенных остановились и посмотрели друг на друга. «Скорее бегите!» — закричал Чиполлина, пока Лимонюшка не поднял тревогу. Заключенные не заставили себя просить дважды, и один за другим попрыгали в яму. Чиполлина печально посмотрел им вслед, но вдруг почувствовал, что его хватают за ноги. Товарищи угадали, что он решил остаться. и без долгих разговоров затащили его в подземную галерею. «Не будь дураком», — сказали они. «Если будешь на свободе, ты скорее поможешь своему отцу. Бежим, бежим, пока не поздно». «Подождите и меня!» — неожиданно закричала Лимонишка, который, наконец, понял, в чем дело. «И я с вами. Не оставляйте меня здесь. Ведь принц повесит меня за ваш побег». «Ладно, возьмем его с собой», — согласился Чаполино. Ведь этому лимонишки мы тоже немного обязаны тем, что нам так легко удалось сбежать. Поторопитесь! Послышался глухой голос за его спиной. Здесь невыносимо светло, а я совсем не желаю ослепнуть или погибнуть от солнечного удара. Мой добрый старый крот сказал Чипалина. Подумай сам, разве я могу бежать? Отец болен и заперт в своей камере. Крот почесал затылок. Я знаю, где его камера, сказал он. Я хорошо изучил план тюрьмы, который ты мне прислал. Но есть ли у нас время? Тебе нужно было предупредить меня заранее. Он испустил призывный клич, и в тот же мгновение появилась около сотни кротов. Ребята, нам нужно вырыть еще один ход. Вон до того угла тюрьмы, сказал старый крот. Ну что, вырым? Что за вопрос? В четверть часа все будет сделано. Кроты, не задумываясь, принялись за работу. В несколько минут они добрались до тесной клетки, где находился старый Чеполоны. Чеполино первым проник в камеру. Его отец лежал на койке и бредил. Едва они унесли старика через подземный ход, как в камеру ворвались Лимонишки, которые метались по всей тюрьме в поисках заключенных, не понимая, каким образом они исчезли. Когда, наконец, тюремщики сообразили, что произошло, они так испугались наказания, которому их неизбежно подвергнет принц Лимон, что все разом побросали оружие и, в свою очередь, ринулись в коридор, вырытый кротами. Выйдя в поле, они попрятались по домам у крестьян, сбросили свою лимонную форму и надели рабочее платье. Говорят, они побросали также и колокольчики, которые были у них на шапках. Давайте-ка соберем эти колокольчики и отдадим ребятишкам, пускай звонят во всю мочь. Ну а Чипалина, что с ним случилось дальше? Старый крот и Чипалина, полагая, что бежавшие из тюрьмы Лимонишки гонятся за ними, вырыли для себя другой ход. Вот почему Лимонишки так их и не догнали. Где же они сейчас находятся? Потерпите, узнаете.